Борис вернулся к дому своего бога в сопровождении Ольги и не сразу смог пройти через ворота, которые сделали гнолы для своего господина. Пришлось стоять на краю рва и долго кричать. Если бы не Нина, которая вышла на крики бывшего сатаниста, то, скорее всего, они бы и не попали на территорию. Особняк? Боря не смог поверить своим глазам. Он несколько раз протер их, ущипнул себя за руку и, повернувшись к темной эльфийке, которая безразлично смотрела на творение гнолов, попросил ее «Ущипни меня, а!». Ольга сделала не то, что просил помощник Рика. Она шлепнула того по залысине и заявила «Чего тебя удивляет? Рик же дал им задание сделать для нас полноценный замок, чтобы мы могли показывать этому миру то, на что способен сильнейший в мире брак». Боря нервно сглотнул, но ничего на это не сказал. Ольга ему не нравилась, особенно ее попытки достать Рика своим телом. В целом он понимал, для чего Ольга все это делает. Ведь раса темных эльфов давно в упадке, ей нужен сильный муж рядом. Но вот господину точно это было не нужно. «Где Рик?» — это было первым, что Нина спросила. «Куда пропал этот, этот?» Она замялась, посмотрела на измученное лицо Бориса своими голубыми глазами и махнула рукой. Ну, в общем, понятно. Ольга отреагировала ожидаемо на слова и реакцию Нины. Фыкнула и, скрестив руки на груди, заявила. Ты опять им недовольна, плохая сестра? Она сощурилась и тут же встала нормально. А Рик, между прочим, опять победил. Но слова эльфийки Нине было наплевать. Она лишь показала той один любопытный пальчик, споткнулась от мертвого енота, который вышел из будки на поиск своего господина и ушла в замок. А замок он был и в Африке, замком. От небольшого двухэтажного домишки не осталось и следа. На его месте стояло трехэтажное сооружение, чем-то отдаленно напоминающее средневековую обитель герцогов. Но лишь частично. По большей части это было скомбинированным из кучи кирпичей, каменных плит и мрамора домом. Здесь были даже бойницы и башни, что уж говорить про неприступность этого места. Действительно, обитель для великого. Сглотнув, пробормотал Борис. Осталось только вернуть нашего великого. После его слов эльфийка всхлипнула. Борис похлопал себя по щекам и мысленно приказал себе собраться. Затем он схватил за руку эльфийку и потащил к дереву, где отдыхали рабочие гнолы. Смотри, он отпустил удивленную девушку и щелкнул ей перед лицом пальцами, как это делал Рик, когда хотел привлечь чье-то внимание. Что мы имеем? Изводчик похитил нашего господина, так? Ну? протянула Ольга. Он вез его в неизвестном направлении, так? Ответом Ольги был кивок. Тогда, чтобы найти его, нам нужен поисковой алхимик. Не тот, кого господин нашел в прошлый раз, а нечто посерьезнее. Например, они пришли к одному и тому же почти одновременно. Отец Зева, ли они. Он же сильный алхимик, да и Рик его спас. Он должен знать, продолжил Борис. Как можно найти господина? О том и решили. Борис и Ольга, под укоризненный взгляд Нины, которая пялилась на них из башни, вышли за территорию замка и отправились в сторону богатого района города.